Природные катастрофы. Всемирный потоп. В резиденции армянского католикоса в Эчмиадзине хранится небольшой кусок дерева, являющийся одной из главных реликвий монастыря. По преданию, это кусочек обшивки Ноева Ковчега, переданный когда-то монастырю монахам, поднимавшимся на склоны Арарата еще во времена Григория Просветителя. В 1876 году лорд Брайс во время экспедиции на Арарат обнаружил на одном из горных уступов на высоте 13 тысяч футов большой кусок обработанного дерева. Небольшой образец от него лорд отрезал в качестве сувенира. Позже несколько экспедиций в поисках ковчега побывали в этом районе, но в 1974 году турецкие власти полностью закрыли доступ в район Арарата и запретили любые экспедиции. Устойчивый миф о всемирном потопе – это миф всего человечества. Он распространен среди народов Европы, Азии, Северной и Южной Америки. Сегодня уже не вызывает сомнений факт, что сознание народов всей планеты в незапамятные времена было потрясено единой глобальной катастрофой. Самых различных гипотез и предположений учеными высказано множество, но все не сходятся в одном – в поразительном совпадении легенд о всемирном потопе, которые родились на расстоянии тысяч километров друг от друга на разных континентах у разных народов. В основе всех их лежит рассказ о том, как некий человек, желая спасти на планете живность, построил огромный корабль, на котором собрал людей и животных каждой твари. по Одним из древних мифов о потопе считается миф об Атуме, египетском Ное. Он был местным богом города Гелиполиса, располагавшегося в дельте Нила. В одной из легенд разгневанный Атум грозит разрушить все им созданное и превратить мир в водную стихию. Впоследствии почитание Атума было вытеснено богом Ра, и появился миф. а потопе уже с участием бога Ра. Он тоже решил наказать род человеческий и для этого призвал на помощь богинь Хатор и Сохмет. Богини уничтожали людей с такой яростью, что сердце бога Ра дрогнуло, но остановить их было уже невозможно. Чтобы спасти землю, бог Ра залил все пивом и увлекшиеся им богини забыли про суд. Предания о потопах чаще всего возникали у народов, живущих в прибрежных районах. Например, древнегреческий миф повествует о том, что Зевс за преступление решил погубить род человеческий и послать всемирный потоп. Девкалион, по совету Прометея, построил корабль, на котором спаслись он и Пирра, единственные из людей. На девятый день корабль Девкалиона остановился у вершины Парнаса. Древние ирландские боги Бит с женой Биран и домочадцами во время потопа погрузились на судно и спаслись у берегов Большого острова. Древний индийский эпос Махабхарата рассказывает о прародителе людей Ману, который спас от смерти и помог вырасти чудесной рыбе, за что она отблагодарила его советом. В год, предсказанный рыбой, Ману построил корабль, взошел на него Когда начался потоп, рыба приплыла, прикрепила веревку с кораблем к своему рогу и направилась к Северной горе. Один из самых поэтических рассказов о потопе содержит Библия: И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На пятнадцать локтей поднялась над ними вода, и покрылись все.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 Сделай в нем помещение и покрой смолой внутри и снаружи. И пусть будет ковчег длиной в триста локтей, шириной в пятьдесят, высотой в тридцать. И пусть будет на нем окно и дверь, и три настила, нижний, средний и верхний. Ты войдешь в ковчег с женой твоей, сыновьями твоими и женами сыновей твоих, ибо хочу установить с тобой мой завет». и возьмешь ты с собой в ковчег ото всех тварей каждого вида, самца и самку, чтобы остались они в живых». Полностью совпадает с библейским рассказом о Ноевом ковчеге запись на глиняных халдейских табличках 21 века до нашей эры. Совпадает описание строительства деревянного корабля, блуждание его по морским водам, одинаково Ной и Осириец Утнапиштим, выпускают птиц, чтобы обнаружить спадание уровня воды. Известный английский историк и этнограф Фрезер самую большую главу своей книги «Фолклор в Ветхом Завете» посвятил исследованию легенд о Великом потопе у разных народов. Так, например, у индийцев, живущих у мыса Кабу Фриу, есть следующее сказание. «Жил на свете искусный чародей и волшебник Тамандуаре, Великий бог Тупи открыл ему, что скоро наступит большой потоп, который зальет всю землю, даже высокие деревья и горы. Только одна вершина будет подниматься над водой, а на ней большое дерево с плодами наподобие кокосовых орехов. На этом-то дереве волшебнику вместе с семьей можно будет спастись в надлежащее время. Тамандуара немедля поспешил уйти со своей семьей, на вершину той горы, и когда они очутились здесь в полной безопасности, начался дождь, который все лил и лил, вода покрыла всю землю, залила гору и даже смыла верхушку ее. Тогда человек со своей семьей взобрались на пальму и оставались на ветвях ее все время, пока длился потоп, питаясь плодами дерева. После спада воды они спустились с дерева и были так плодовиты, что со временем вновь заселили опустошенный потопом мир. Похожие легенды существуют у индийцев Северной и Центральной Америки, а также у аборигенов Австралии и Океании. Заключает свое исследование о Великом потопе Фрезер главой, в которой пытается выяснить источники происхождения таких сказаний. В ней он отмечает, что причины возникновения предания о потопе пока не выяснены. ответ на вопрос каким образом у людей повсюду сложилась уверенность в том что некогда в то или иное время земля или по крайней мере вся обитаемая ее часть была затоплена наводнением от которого погиб почти весь человеческий род ответ так и не получен на этот вопрос раньше отвечали что подобная катастрофа в действительности имела место что подобные подлинное описания ее содержатся в книге бытия и что множество распространенных среди людей легенд представляют не что иное, как более или менее несовершенные, смутные и искажающие факты воспоминания о том страшном катаклизме. Трудно, может быть даже невозможно, точно установить причины этой трагедии в истории человечества. На эту тему существует множество самых смелых гипотез, которые порой кажутся просто безумными. Здесь и падение гигантского метеорита в толщу океана, поднявшего гигантскую волну по всему земному шару. Здесь и встреча нашей планеты с ледяной кометой, нарушившей водный баланс Земли. Здесь и сверхмощный вулканический взрыв планетарного масштаба, поднявший грандиозное цунами. В 1922-1929 годах английский ученый Леонард Вулли производил археологические раскопки на северо-западе Ирака возле руин древнейшего города Ура. В один из дней рабочие наткнулись на свалку избитых кирпичей и осколков глиняной посуды. Опыт подсказывал ученому, что городские свалки обычно остаются из поколения в поколение на одном и том же месте. И Вулли велел рабочим прорыть в этом месте колодец на максимальную глубину. Дальнейшие раскопки показали, что он был прав. На этом месте много столетий назад действительно существовала городская свалка. По мере продвижения вглубь земли, рабочие постоянно натыкались на разные культурные слои. Но настоящее открытие ожидало вулли, когда рабочие докопались до 14-метровой глубины. В этом слое были обнаружены останки непонятных захоронений. Открытое ими городское кладбище было настолько древним, что даже шумеры, чьими историческими свидетельствами пользовался Вулли во время своих раскопок, не указывали на него. Могилы располагались друг над другом двумя, тремя, а местами и шестью этажами. Так были открыты гробницы ранних царей шумерского города-государства Ура с находящимися в них бесценными сокровищами из золота и драгоценных камней. Но Вули на этом не остановился. Он словно чувствовал, что под этим захоронением могли быть еще и другие культурные слои. Снова рабочие взялись за лопаты и кирки. И вскоре они обнаружили еще одну городскую свалку, возраст которой свидетельствовал о том, что Вули наткнулся на самый древний период в истории города Ура. Рабочие не остановились и на этом. Они стали копать дальше, пока не достигли илистого слоя, который свидетельствовал о том, что пять-девять тысяч лет назад эти места были либо заболочены, либо в них протекала мощная река. Илистый слой составлял толщину примерно в два с половиной метра и остался, видимо, после схода вод. Однако в нем... не было обнаружено никаких остатков человеческой деятельности, что позволило Вуле сделать вывод о внезапности илистого наслоения. По своей структуре этот илистый слой заметно отличался от других слоев периодов палеолита и неолита, бронзового и железного века. Что это могло быть? Внезапное наводнение? Но возможно ли оно на такой глубине? Прокопав этот илистый слой, Рабочие снова обнаружили следы жизни человека. Обломки кирпичей, глиняной посуды, сажу. Эти и другие находки принадлежали древней и самобытной культуре народа, во многом отличавшегося от шумеров. Появление илистого слоя между двумя культурными пластами могло объясняться одним внезапным наводнением, которое не могло быть обыкновенным явлением природы. Пласт ила – толщиной в два с половиной метра, мог возникнуть между двумя историческими периодами только в результате страшной катастрофы, после которой вода долго стояла и глубина ее была не меньше восьми метров. Эта вода затапливала территории всего Междуречья, все деревни и города за исключением тех, которые оказались на возвышенности. Именно об этом наводнении и сообщали шумерские хроники. Позднее французский исследователь Мортилье назвал этот илистый слой перерывом. По его данным, подобное илистое наслоение произошло в результате резкого природного катаклизма, когда суша неожиданно ушла на дно моря или океана. Такие илистые наслоения встречаются практически и на всей территории Европы. По предположениям некоторых ученых, этот илистый слой и есть Прямое свидетельство всемирного потопа, внезапно возникшего и, видимо, также внезапно схлынувшего. Следовательно, гигантская природная катастрофа, принесшая с собой огромные волны и длившаяся долгое время дождь, впал не могла обрушиться на землю много тысяч лет назад, уничтожая людей и животных. Дату времени потопа помогла установить пещера Шанидар в северном Иране, лежащие на высоте 750 метров над уровнем моря. В 1950-х годах американские ученые производили здесь раскопки, и результаты этих раскопок были просто ошеломляющими. Поднятые в пещере пласты земли позволили уточнить историю всей земной цивилизации на протяжении 100 тысяч лет. Пещера оказалась площадью более тысячи квадратных метров и высотой. до 15 метров. В прошлом она была обитаема, о чем свидетельствует оставшаяся от костров сажа на потолке. В слоях земли были обнаружены скелеты людей. Послойно была снята земля общей толщиной в 15 метров и определены все возрасты вскрытых пластов. Так было установлено, что примерно 10 тысяч лет до нашей эры на земле произошла катастрофа, которая вызвала огромный водяной вал, затопивший так высоко расположенную пещеру. Легенда о всемирном потопе не дает покоя не только исследователям, но и людям-ученым. Интересную версию выдвинул Петричко из города Обнинска, которая была напечатана в журнале «Вокруг света» за 1993 год. По его теории, ось вращения нашей планеты колеблется вокруг некоего среднего положения, как колеблется вращающийся волчок. Многие тысячелетия назад, когда солнечная система была моложе, подобные колебательные процессы происходили намного активнее. Около 22 тысяч лет назад наша Земля располагалась в пространстве так, что вращалась вокруг собственной оси, как бы лежа на боку. Такое положение должно было привести к тому, что на полюсах планеты царил бы... полутропический климат. В то же время в районе экватора вскользь падающие лучи Солнца не могли бы обогревать поверхность Земли достаточно интенсивно, чтобы хоть время от времени растапливать накапливающиеся там ледники. И ледники эти росли до той поры, пока их масса не достигла некоторой критической величины. Критичность эта заключалась в том, что поле тяготения Луны привело к тому, что однажды Земля кувыркнулась, то есть поменяла положение своей оси вращения в пространстве. В результате такого кувырка погодные условия на нашей планете изменились. Антарктида, некогда бывшая благодатным краем, стала покрываться льдами. Зато ледники экватора, оказавшиеся под жаркими лучами солнца, начали быстро таять. Ранее обжитые людьми участки суши оказались на морском дне, на других началось великое оледенение. Сведения о таких переменах, в частности легенда о всемирном потопе, и дошли до нашего времени. Споры о причинах великого потопа, времени его наступления и окончания ведутся до сих пор и конца им пока не видно. А по расчетам ученых очередной кувырок наша планета совершит не ранее, чем через два. Миллиарда лет.